жеэкка не тот человек с которым я хотел бы заводить дружбу а вот ты мне нравишься как бы его товарищ и соратник выкрикивал я на ухо девушки что это тонкий аромат духов насти был сладок и приятен ну ка а ведь это франция вот и комсомолка пользуются не духами красная москва а надушилась шанелью номер пять хотя подобные духи просто купить в магазине невозможно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 «Думаю, что Степан Сергеевич, одинокий волк, будет очень доволен приходом комсорга Анастасии Андреевны. Когда я с ней вчера мимолетно перекинулся парой предложений, сказал, что собираюсь поехать с Настей в райком комсомола, мне показалось, что он даже как-то напрягся, будто бы приревновал. Догадываясь, что Степа совсем недавно был в длительной командировке, а учитывая, что он офицер ВДВ,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 — строго отвечал мне директор. — Партейку на комнату в общежитии? — спросил я, стараясь казаться приветливым. Если что, можно будет сказать, что это шутка такая. «Нет — Нет! — строго повторил директор. Я с посмотрел на Семёна Михайловича, искренне не желая сразу заходить с козырей и говорить о том, что у меня уже имеется некоторый компромат на него. Не хотелось сегодняшний день очернять негативом. Но всё же.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 кричал Илья Федорович Рощин. «Фраера рассмотреть не смогли!» Старавшийся всегда и везде отыгрывать роль интеллектуала и фронта, со своими подельниками из откровенного криминала Илья вел себя под стать бандитом. Нигде Илья не позволял себе ни слова «фени», но тут, с уголовниками, считал, что нужно говорить доходчиво. Тем более, что он набрал в банду необразованных сидельцев,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 Нужно было только доступно сформулировать задачу. «Значит так. Прижать к стенке Толю нужно. Он забросил работу, которую вел с ним я. И важны люди. И не только в шубе дело. Сделайте мне из этого фраера прежнего Чубайсова. Или заставьте сказать, где нужна информация. Люди уже волнуются», — сказал Илья. И, подумав, поспешил добавить. «Калечить и убивать нельзя. Девку его пока не трогайте».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 Вернее, догадывался, что там должны быть имена. Но для чего они? Сам Илья проворачивает сделок по ФРЦ в неделю на пару тысяч рублей. Деньги тратить некуда. А кураторы все не хотят отступаться от Толи. Так что точно шуба ни при чем. Илья Федорович подошел к телефону и набрал номер телефона Дмитрия Николаевича. Некрашевича. Секретаря парткома Инженерно-экономического института.